а государь Павел I изволил зайти на родительский престол. Вельможи бросились поздравлять Салтыкова с новым императором. Он дозволил это, а потом поманил обер-церемонии мейстера Валуева и отправился вместе с ним докладывать Павлу I, что в преддворной церкви все готово к присяге. Сперва пропели «Днесь благодать святого духа нас собра», Затем царю Небесный и, наконец, приступили к главному. Первыми присягнули супруга и дети. Потом по чинам и старшинству двор. Начальники гражданских и военных учреждений, расположившиеся возле дворца отряд гвардии, прибывшие из Гатчины офицеры и солдаты. Не заметив в церкви графа Алексея Орлова, Он за два часа до кончины государни отбыл в свой дом отоспаться. Павел приказал Николаю Архарову в сей же момент отправляться к нему, поднять с постели и привести к присяге. Потом доложить, как поведет себя на церемонии любимец Екатерины. Первым же приказом великих князей Александра, Константина и Николая новый император произвел в полковнике. И старшие братья, Николая еще не отобрали от груди, поспешили в свои полки чинить присягу. Сам же Павел в сопровождении гатчинцев Аракчеева, капцевича и Апрелева пошел в обход вокруг Зимнего дворца, показывая, где к утру должно соорудить пестрые караульные будки и выставить часовых. Управившись, Павел вошел к матери. Она лежала уже на своей кровати в белом платье, украшенном тряпичными цветами. Император попросил всех выйти. «Нет, нет, нет, вы останьтесь», — удержал он дьякона, читавшего Евангелие. Сын понурил голову и простоял так возле матери около часа. Между тем покои дворца понемногу заполнялись прибывшими из Гатчины офицерами в своих странных прусских мундирах и в пудренных париках, с косицей. Екатерининские придворные пугливо сторонились новых людей, догадываясь, что перед ними друзья императора, которые скоро начнут вымещать на столбовых дворянах свою плебейскую злобу. Выезд из города был воспрещен, не пропускали ни одного курьера. Лакеи завешивали зеркала, надевали на мебель черные чехлы, гасили свечи, у тела усопший — назначили постоянно находиться по нескольку камергеров и камер-фрейлин. Одни из них искренне оплакивали Екатерину, другие старались увильнуть от дежурства, зная, что Павел был с матерью в ссоре. По залам зимнего дворца, нарушая тишину гулкими ударами сапог и громоподобным глазом носился обезумевший от лести и могущества, сумасшедший Федька, как прозвала растопчена Екатерина. Любимцы почившей государыни отводили его в сторону, просили передать Павлу свои поздравления, заверяли, что Екатерина их притесняла и поругивала, набивались графу в друзья. Кто-то ждал и жаждал перемен, ведь каждый новый правитель объявляет царствование предыдущего ошибкой, сменяет дворцов, награждает, приближает, прощает, наказывает. Кто-то в сотый раз перебирал своих врагов и гадал, с какой стороны ждать кары, за какие дела держать ответ. Кто-то собирался переменить жизнь и поселиться в деревенской глуши, кто-то надеялся наконец-то принести пользу Отечеству, кто-то... Девятый император соменялся в XVIII веке, на русском престоле. И впервые все это знаменательное событие оказалось мирным, с соблюдением приличной и спокойной печали о прошлом и тихого торжества новой власти. И случилось так, благодаря тягостному обстоятельству, что конец государыни был неожидан, без изъявления последней воли и без предсмертного причастия. Павел уже вторую ночь проводил без сна. Настало его время». Пора вершить дела, вызволять из одиночного узилища десятилетиями копившиеся думы. Павел, слышал новый император, давно знакомый голос великого Петра, отныне ты представляешь Бога на земле и должен подчинить свои чувства интересам России.